2 октября 1978 года, понедельник. Чуть теплые лучи осеннего солнца лениво гладят лицо. Прохладный ветерок налетает порывами теребя воротник куртки и затихая. Смотрю на черный циферблат командирских со светло-салатовыми в дневном свете фосфорными делениями. Без пяти четыре. Ровно в 16:00. Должен появиться завербованный мною информатор. У меня будет с ним важный разговор. События начинают развиваться в требуемом направлении, и никаких сюрпризов мне не нужно. Поэтому я позвонил ему сразу же, придя со школы. Комок, к счастью, оказался дома. Судя по голосу, его не очень радовала перспектива нашей встречи, но отказаться стукач не посмел. Недалеко от черного входа продовольственного магазина змеица извилистая тропинка, убегая по склону вниз к небольшой рощице возле заброшенного пустыря. Там я и предложил встретиться своему тайному агенту. Место пустынное и безлюдное, идеально подходящее для разговора. О том, что комок способен взбрыкнуть и попробовать от меня избавиться, я не переживал. Слишком уж он труслив и боится моих неведомых компаньонов, знающих о нем все. Поэтому стукач будет послушен и исправно носить мне в клюве информацию. Хотя сильно расслабляться и беспечно поворачиваться к нему спиной я не собираюсь. Вдали появляется черный силуэт. Он приближается, и через пару минут я уже различаю угрюмое лицо комка. Занятый своими невеселыми мыслями, Сявка меня не замечает. «Комок, иди сюда!» — машу ему рукой. Гопник непроизвольно вздрагивает, поворачивает голову. В его глазах мелькает узнавание, а потом и страх. Через минуту он уже подходит ко мне. «Привет!» — протягивает руку Сявка. Игнорирую его жест. Пристально гляжу ему прямо в зрачки. При контактах со осведомителем, как учил меня приятель Опер, еще в той старой жизни, стукача надо морально ломать, чтобы он постоянно чувствовал, кто здесь главный. Это азбука любой вербовки и последующих контактов. Комок не выдерживает моего взгляда и отводит глаза. «Какие новости? Как там товарищ старший лейтенант поживает? Что-то обо мне спрашивал?» Ничего особенного, просил держать в курсе, если какие-то новости про тебя будут, и бык с Трофимом задумают отомстить. А, кстати, как они там? Что эти жертвы абортов говорят, уточняю я? Лечатся. На лице Камка появляется кривая ухмылка. Грозятся с тобой разобраться. Но пока никаких шагов не предпринимают, куда им? Бык со сломанной ключицей, Трофим с перебитым запястьем. Еще месяц-полтора все срастаться будет. Из зоны откинулся шпиль старший. Вот он очень интересуется, кто это парней так отмудохал. Но пока Бык и Трофим молчат, как партизаны. Мямлят что-то о неизвестных, напавших на них около гаражей. Только со мной делятся своими планами. Понятно. Слушай, комок, как тебя хоть зовут? Вася. В голосе стукача чувствуется растерянность. Так вот, Вася, мы сейчас создаем военно-патриотический клуб. Будем наводить порядок в школах и не только. Это, скорее всего, вызовет недовольство твоих дружков и знакомых. Поэтому, если кто-либо будет планировать поквитаться со мной или с кем-то из клуба, я хочу об этом узнать сразу же. «А как я тебя найду?» — уточняет комок. «В твоей школе мне светиться нельзя, вычислят мигом». Нам уже проводят параллельный телефон с Жеком. После обеда на нем всегда будет сидеть дежурный. Я тебе на днях звякну, оставлю номер. И можешь смело на него звонить. Надеюсь, понимаешь, что лучше это делать с автомата, и чтобы поблизости никого из твоих дружков не было. Понимаю. Насупленное лицо стукача очень выразительно. Попросишь передать Шелестову, что его ищет Коля. Теперь о порядке назначения встреч. Работаем по схеме минус сутки и плюс три часа. Это значит, если ты говоришь, что ждешь меня завтра в час, то я прихожу на место сегодня в четыре вечера. Для встречи у нас с тобой будут три точки. Запоминай обозначение. Встретиться на нашей остановке. Это возле черного хода химчистки, рядом с нашей школой. Там как раз тихо и люди редко ходят. Знаешь это место? Знаю. А что же не знать? Бурчит Вася. Всю жизнь на этом районе живу. Отлично. Вторая точка вот эта. Достаточно сказать, жду в беседке, чтобы я понял, о чем идет речь. Третье. Для срочных вызовов. Если прийти на две предыдущие не получается, достаточно сказать, зайду к тебе, чтобы я пришел на нее. Запоминай. Дом 20, Мясоедовская, второй подъезд. Заходишь, и ждешь меня на площадке между четвертым и пятым этажами. Все понял? Кому кивает. Повтори. Звоню по телефону в твой клуб, представляюсь Колей, унылый бубник-гопник. Назначаю встречу по системе плюс сутки и три часа. Увидимся на остановке, встречаемся возле химчистки. Говорю в беседке, прихожу сюда. Третья точка Мясоедовская, двадцать второй подъезд. Говорю, что зайду к тебе и жду между четвертым и пятым этажами. Молодец. Довольно хвалю своего тайного агента. Смотри, не забудь и не перепутай. Память у меня хорошая. В глазах комка на долю секунды мелькает ненависть. Я все запомню. В тихом голосе стукача явственно слышу нотки угрозы. Хватаю его рукой за воротник пальто и притягиваю к себе. Вася вяло сопротивляется. Слушай, ты, не забывайся. Твоя жизнь и здоровье в моих руках. Буравлю его зрачки бешеным взглядом. Стоит пацанам только узнать о твоем стукачестве ментам, тебя сразу на нож поставят. Напоминаю, если со мной что-то, не дай бог, случится, все дерьмо, что ты пытаешься скрыть, сразу же всплывет. И тебе конец в любом случае. Так что молись, чтобы я был цел и невредим. Да понял я, сипит комок. Пусти. Медленно разжимаю кулаки. Вася разглаживает ладонями куртку, искоса кидая на меня угрюмые взгляды. Ладно, примирительно говорю стукачу. Проехали. Комок молчит с недовольным видом. Кнут он уже ощутил. Теперь пора показать пряник. Да, кстати. Запускаю руку в карман и вынимаю трешку. Это тебе аванс. На пиво. Вкладываю купюру в ладонь гопника. Васино лицо оживает, рука цепко перехватывает деньги. Узнаешь что-то интересное и полезное, добавлю еще. Стимулирую стукача. Так бы сразу и сказал, зачем сразу за грудки хватать? Уже без прежней злобы бормочет комок, пряча деньги в карман. Главное, слушай, что говорят, собирай информацию, я в долгу не останусь. Повторно напоминаю гопнику. «Да понял уже, не дурак», — ворчит сявка. Недовольное лицо его выдает. Все-таки деньги, хорошая мотивация для таких типов. Тогда пока, я тебя на днях наберу и телефон для связи оставлю. Комок, несколько секунд колеблется, его рука дергается ко мне для рукопожатия, но замирает на полпути и опускается. «Пока», — бормочет он. Наблюдаю за удаляющейся сутулой фигурой гопника. Одно дело сделано. Надеюсь, если сявки начнут возбухать, я узнаю об этом вовремя. Планов у меня много. Споткнуться ни в коем случае нельзя. Впереди целая гора работы с клубом и вторая встреча с дедом. Мы договорились. что Константин Николаевич обдумает мой рассказ, убедится в реальности, предсказаний в тетрадке, обмозгует дальнейшие действия, а в пятницу приедет к нам и заберет внука на выходные к себе на дачу. Там поговорим с товарищем генералом обо всем подробно в спокойной обстановке. Сразу вываливать на деда все откровения и свой провал в прошлое я не захотел. Тут у молодого человека голова кругом пойдет, не говоря уже о психическом потрясении. А пожилой генерал-лейтенант может от волнения и инсульт заработать. Смотрю на часы. 16.25. Мне уже пора на тренировку. В зале самбо-спорткомплекса «Звезда» все по-прежнему. Пыхтят в портере мужики в борцовках, отрабатывая болевые и удержания. Между ними с деловым видом проходится Семенович. Смотрю на часы. До окончания тренировки еще минут десять. «Аникеев, быстрее шевелись! Если будешь так двигаться, тебя возьмут на болевой!» «Петровский, ты опять заснул? Может, тебе подушку принести, чтобы лежать удобнее было?» Раздается саркастичный голос наставника. «Здравствуйте, Игорь Семенович! Здороваюсь с тренером!» Зорин поворачивается ко мне. Губы наставника... Чуть расходятся в легкой улыбке. «Привет, Алексей. Иди переодеваться. После тренировки поговорим». Захожу в раздевалку. Через пару минут туда врываются Мальцев и Потапенко. «Здорово, Леха!» Громадное лапище Сереги сжимает мою ладонь. «Привет, ребята!» Обмениваюсь рукопожатием с ним и Потапенко и опять поворачиваюсь к Мальцеву. «Как там Тамара Федоровна?» Идет на поправку, слава богу. Все нормально в этом отношении. Широко улыбается Сережа. Пока в реанимации, но угрозы для жизни нет. Операция просто была сложной. Через пару дней переведут в отдельную палату. Спасибо тебе, Леха. Ты просто даже не представляешь. Понятно. Хочу ее навестить. Завтра можно? Прерываю Серегу. Не желая в очередной раз выслушивать поток благодарностей. Не, подожди пока. Машет рукой Мальцев. Мать просила, чтобы пока никто не приходил. Не хочет, чтобы ее видели в таком состоянии. Я тебе сам скажу, когда будет можно. Хорошо. В раздевалку заходят Миркин и Валабуев. После очередных приветствий выхожу в зал. Тренировка самбистов уже закончилась. Они собрались кучкой вокруг Семеновича, который им что-то эмоционально рассказывает. Спокойно жду, пока сенсей их отпустит. когда мужики в насквозь промокших самбовках, негромко переговариваясь, потянулись в раздевалку, подхожу к наставнику. «Игорь Семенович, можно сегодня тренировку в ускоренном темпе за час провести, а потом вместе с ребятами обсудить все вопросы по клубу?» Уточняю у наставника. Зорин минуту молча смотрит на меня. «Хорошо», — наконец кивает он, «но только в виде исключения». «Добрый вечер». В зал забегает раскрасневшаяся Вероника. «Привет», — улыбаюсь девушке. «Добрый», — откликается Зорин. Из раздевалки выходят ребята. Начинается тренировка. Для меня она пролетает, как одно мгновение. Бью комбинации, по содрогающейся от ударов груши, бросаю Веронику с разных положений, отрабатываю приемы в портере с Потапенко, все делаю на автомате. мысленно прокручивая тему сегодняшнего разговора. «На сегодня все, закончили!» — врывается в мое сознание голос сенсея. Ребята поднимаются с борцовского ковра, поправляя кимоно и самбовки. «Сейчас в душ, переодевайтесь и ко мне в тренерскую. Есть разговор по поводу клуба», — заявляет наставник. Через пять минут мокрые и освежившиеся после душа Мы рассаживаемся на стульях в небольшой комнатке Семеновича. Следующая тренировка у нас пройдет в клубе. Алексей, вот список всех записавшихся к нам в организацию. Зорин протягивает мне несколько листков. Предупреди всех, чтобы приходили в среду в 17.00 в наш зал. Хорошо, Игорь Семенович. Деловито сворачиваю тонкую стопку бумаги и прячу ее в карман брюк. Первое занятие проведу я, но потом нужно будет назначить постоянного инструктора, занимающегося с этой группой. Кто возьмет это на себя? Да мы, в принципе, все готовы. Договаривались уже, что каждый комиссар отвечает за подготовку и командует отдельным отрядом, басит Мальцев. Поэтому, кого вы назначите, тот и будет. Сереж, тогда ты и бери их себе, предлагаю я. Занимаешься уже года три, опыт есть. Как строить тренировки, имеешь представление. А Игорь Семенович, если что, всегда поможет и подскажет. «Хорошо», — сжимает плечами здоровяк. «Никаких проблем». «Игорь Семенович, а что, мы уже с вами заниматься не будем?» — беспокоится Вероника. «Я, например, очень хочу продолжить занятия в составе группы». «Будем», — успокаивает ее наставник. «В те же дни и тем же составом в «Звезде», как и раньше». Просто инструкторы, занимающиеся в клубе, придут в другой раз. Да и я сам буду периодически проводить тренировки в Красном Знамени, смотреть, чему вы там учите и корректировать процесс. Так что, Вероника, ты можешь не переживать. Девушка облегченно вздыхает. Далее проводим часовую тренировку с новичками, потом устроим общее собрание. Дальше все изложит Шелестов. Сейчас предлагаю сосредоточиться на трех важных проблемах. Первая. Привлечение новых членов в клуб, формирование отрядов. Вторая. Наведение порядка в школе. Третья. Помощь ветеранам, привлечение трудных подростков и не только. И не только. Волобуев удивленно поднимает брови. Поясни. Давай по порядку. Первую проблему мы уже обсуждали в прошлый раз. В принципе, здесь все обговорено. Отдельно по вопросам агитации мы сегодня поговорим с Вероникой. Поворачиваюсь к девушке. Задержишься после нашего собрания? Блондинка согласно кивает. Второй вопрос. Завтра пообщаюсь со своими одноклассниками. Будем следить за порядком в школе. Начнем с нашей. А потом введем эту практику и в других учебных заведениях. Нужно... чтобы в клубе у телефона днем и до вечера всегда находился дежурный на случай каких-либо экстренных ситуаций. Это мы сделаем, подтверждает Зорин. В среду встретимся с новыми членами клуба и распределим дежурство. Также в среду разработаем систему сбора и оповещений. Если в каком-то учебном заведении возникнут проблемы с местной гопотой. Кстати, нужно установить контакты с милицией. У кого-то есть предложения? «Это не проблема», — заявляет Вероника. «Мы с папой дружим с одной семьей. Там трудовая династия. Отец майор милиции, а сын лейтенант. Я с молодым пообщаюсь и приведу его в клуб». «Тут есть один нюанс», — замечаю я. «Милиция, как правило, не любит, когда кто-то самовольно влезает в ее сферу деятельности. Важно очень правильно подать эту инициативу, что наша организация будет пресекать драки и другие правонарушения, мы никоим образом не берем на себя функции правоохранительных органов. Просто являясь сознательными комсомольцами, члены ВПК Красного Знамени будут следить за порядком в учебных учреждениях и поддерживать его, как неравнодушные советские люди, которым не все равно, что происходит вокруг, своеобразные дружинники, но только в школах и техникумах. И в некоторых случаях, если ситуация зайдет далеко, потребуется помощь сотрудников милиции. Поэтому нам и нужна поддержка правоохранительных органов. «Я поняла», – кивает девушка. «Только про различные отряды, сборы и поддержку говорить не нужно. Просто что мы будем следить за порядком в школах, и все. Углубляться в подробности ни к чему». Продолжаю наставлять Веронику. Я еще пообщаюсь с комсомольцами на эту тему. Константина Дмитриевича беспокоить не буду, а вот с Молодцовым обсужу все вопросы. Он как раз к нам и представлен для помощи и координации действий», добавляет Зорин. «Отлично. Кстати, нам будут нужны еще адреса трудных ребят. В моем сознании сразу вспыхивает лицо старшего лейтенанта Амельченко. А ведь он вырос в неблагополучной семье». Родители любили выпить. Именно ненависть к той обстановке пьяным дебошам, пьяницам и уголовникам окружающих родителей и привела парня в ряды милиции. Пожалуй, на эту тему я тоже с кое-кем поговорю. Задумчиво добавляю, прокручивая в мыслях общение со старлеем. Еще вопрос. Кого назначим руководить нашей первой группой? На данный момент у нас имеется 28 десятиклассников, записавшихся в наш клуб. 19 парней и 9 девушек. В среду они уже будут здесь. Ваши предложения. Пусть Мальцев с ними работает. Он дольше всех у меня тренируется. И я думаю, должен справиться. Сережа, ты как, возьмешь эту группу на себя? Уточняет Зорин. Возьму, конечно, Игорь Семенович. Никаких проблем. Немного смущенно басит Серега. У меня есть еще одно предложение, которое я хочу обсудить с вами, Перехватываю внимание присутствующих на себя. На выезде из нашего города, недалеко от военной части, находится детский дом. Там живут сироты и дети, по каким-то причинам оставшиеся без родителей. Мальчишки и девчонки от 7 до 16 лет. Государство заботится о них, но этого недостаточно. Думаю, нашей организации надо взять шефство над этим детским домом. Старшим предложим вступить в клуб, приезжать тренироваться, проводить у нас время, разумеется, с разрешения воспитателей. Малышам особенно нужны поддержка, участие и душевное тепло. Предлагаю, чтобы их взяли под свою опеку, имеющие такую возможность наши комсомольцы. Тут нам особенно могут помочь девушки, зажелающими. В качестве воспитанника будут закреплены малыши из детдома. Считаю, этот момент тоже надо обсудить на собрании. Хочу внести еще одно предложение. У каждого из нас остались старые игрушки, неиспользованная детская одежда. Предлагаю в среду принести ее сюда и кинуть клич среди наших новых участников. Соберем одежду и игрушки, скинемся, закупим сладости для малышей и приедем к ним с визитом. Разумеется, Игорь Семенович должен предварительно обсудить этот момент с директором детдома. Есть замечания, предложения или возражения по сказанному? У меня есть вопрос. Потапенко смотрит на меня серьезным взглядом. Это правильно, конечно. Но как наше общение с подшефными будет происходить на практике? Целыми днями нянчиться мы с ними не сможем. Все-таки у нас работа, учеба и другие дела. Клуб. Тренировки, опять же. А никто и не говорит, что нужно заниматься ими каждый день с утра до вечера. Приехать несколько раз в месяц, сводить к себе домой в гости, привести какой-нибудь небольшой подарок, пообщаться, узнать, как дела, прогуляться в парке. Думаю, выделить немного времени на это может каждый из нас. Это мы растем в нормальных семьях с папами и мамами. Обуты, одеты и накормлены. А детдомовцы лишены всего этого. И неужели мы не можем уделить им немного своего времени, помочь, поддержать и поделиться хоть маленькой частичкой своего благополучия и душевного тепла? Пусть малыши знают, что они не одиноки в этом мире. И у них есть названные старшие братья и сестры, которым всегда можно обратиться за помощью и советом. Полностью поддерживаю Алексея. вступает в разговор сенсей. «Если мы взялись за дело, давайте не искать оправдания, а использовать имеющиеся возможности что-то сделать для страны и людей. Помогать детдомовцам – хорошее предложение». «Так я и не против». Просто уточнил некоторые моменты. Смущенно бормочет Вова. «Значит, возражений, предложений и замечаний больше нет?» уточняет наставник. «Да их и быть не может». Рокочет Мальцев. «Правильно, ребята». Парни согласно кивают. Вероника сверкает довольной улыбкой. «Решено!» хлопает ладонью по столу Зорин. «Леша, твое предложение принимается. В среду выносим этот вопрос на общее собрание. Подведем итоги», резюмирует наставник. «В среду в 17.00 общая тренировка в клубе. Затем небольшое собрание». Рассматриваем два основных вопроса. Наведение порядка в школах, шефство над детским домом и помощь его воспитанникам. Три вопроса, Игорь Семенович. Поправляю наставника. Еще и агитация, работа с молодежью и привлечение новых людей в клуб. Но это мы сейчас с Вероникой отдельно обсудим, чтобы не забивать голову остальным. Хорошо, соглашается сенсей. Тогда на сегодня все. Всего доброго. Вероника остается, как и договаривались. Скрипят отодвигаемые стулья, ребята, поочередно обмениваясь рукопожатиями со мной и Семеновичем, выходят из тренерской. Девушка продолжает сидеть. Ее глаза заинтересованно блестят. Игорь Семенович, можно я начну? Интересуюсь у наставника и, увидев утвердительный кивок, продолжаю. Вероника, ты у нас отвечаешь за агитацию. Это очень важное направление работы нашего клуба, и мы отдали его тебе, поскольку верим, что ты нас не подведешь. «Сделаю все, что могу», — лаконично отвечает блондинка. «Сейчас перед тобой стоит серьезная задача. Привлечь молодежь в наш клуб, как можно больше людей. Мы хотим сделать нашу организацию массовой. Как этого добиться, понимаешь?» «Ну, объявления, приглашение расклеить». Немного неуверенно начинает она и замолкает. «Правильно, соглашаюсь я. Поясню подробнее. Тебе нужно грамотно решить два вопроса. Первый. Донести информацию до как можно большей массы народа. Как это можно сделать? Я же говорил, расклеить объявление», — окрепшим голосом отвечает девушка. «Так. Только не объявления, а красочные плакаты с рисунками и емким... красивым завлекательным текстом твоя задача максимально эффективно донести информацию о впк красное знамя чтобы о нем узнало как можно больше народу поэтому плакаты должны быть развешаны не на остановках и подъездах от этого эффект не такой уж и большой а во всех учебных заведениях начиная от школ и заканчивая техникумами училищами и вузами для этого Тебе нужно подобрать двух-трех помощников, которые будут этим заниматься. При желании все эти плакаты можно развесить в течение трех, максимум четырех дней. Лучше всего, чтобы ребята, которые будут это делать, жили в разных районах и крепили наши приглашения на досках объявлений в находящихся недалеко вузах, школах и других учебных заведениях. Начнешь с ребятами из нашей школы, а потом подберешь себе еще кого-нибудь из новеньких. Хорошо, соглашается Вероника. Игорь Семенович, а у вас листика и ручки нет? Я бы конспектировала некоторые моменты. Есть, конечно. Наставник открывает ящик в столе и выкладывает на столешницу пару белых листов и ручку. Спасибо. Признательно говорит девушка и сразу же начинает делать пометки. Теперь о содержании плакатов. Они должны быть красиво оформлены, можно с ярким рисунком, привлекающим внимание. Текст лаконичный, но вместе с тем и заинтриговывающий, емкий и краткий. А как я это все сделаю? Рисовать я не умею. Такие тексты никогда не составляла. Вероника чуть растерянно смотрит на меня. С текстом проблем не будет. Общие правила, как он делается, Алексей изложил. Если что, мы поможем. Вместе его напишем. Вмешивается Зорин. «По поводу художников, к нам в клуб записалась Настя Цуркану», добавляю я, «она отлично рисует. Ее работы в конкурсах детского творчества и выставках постоянно участвуют. Уверен, Настя с удовольствием поучаствует в оформлении плакатов. Вместе с ней поговорим. Кроме того, я еще одноклассников, знаю, которые прилично рисуют, так что это не вопрос». Теперь поговорим о правилах агитации, как тебе нужно работать с людьми. Продолжаю свой спич. Прежде всего, тебе необходимо расположить к себе приходящих людей. Как это сделать? Человеку должно быть комфортно и приятно с тобой общаться. Постоянно улыбайся. У тебя, кстати, очень красивая улыбка. Спасибо. Девушка чуть покраснела, но продолжает внимательно слушать меня. Не за что. Правду говорить легко и приятно, отмахиваюсь я. Идем дальше. Каждый, повторяю, каждый, пришедший к нам в клуб, записываться должен чувствовать повышенное внимание и уважение к своей персоне. Угощай чаем, расспрашивай его о жизненной позиции, спрашивай советы, завлекая в разговор, и всячески демонстрируй свое расположение. Рассказывай ему о нас, наших тренировках по рукопашному бою, планируемых походах, грандиозных планах, желание навести порядок, поддержать ветеранов и сирот. Молодежь должна чувствовать, что им предлагается интересная альтернатива обычной скучной жизни в районном городке. Они смогут заняться настоящим делом в составе сплоченной и увлеченной команды, желающей принести пользу обществу. Ты должна заинтриговать, зажечь в них интерес к нашему клубу и желание вступить в ВПК «Красное знамя». Мы еще об этом поговорим и обсудим методы диалога. Но общая суть тебе ясна?» «Ясна», — кивает блондинка. «Буду делать все, что смогу, но не уверена, что у меня сразу все хорошо получится. Мы же будем помогать и подсказывать». Говорили уже. Наставник строго смотрит на девушку. «И вообще...» Странно это слышать от тебя, Вероника. Ты у нас всегда была боевой и уверенной в себе. Да я и сейчас уверена. Подольская спокойно встречает его взгляд. Просто опыта нет. Поэтому, думаю, могут быть ошибки и проблемы в начале. Вот это другой разговор, одобрительно замечает сенсей. Что касается ошибок, не беспокойся. Все их совершают. Но мы с Лешей будем тебя консультировать, поправлять, подсказывать. Чтобы этого не произошло, идем дальше. Продолжаю я. Чтобы, как говорится, показывать товар лицом, тебе будут нужны не просто голословные утверждения и рассказы о том, как у нас тут все замечательно, но и нечто более существенное. Необходимо найти фотографа, снять тренировки наших ребят, Как они преодолевают полосу препятствий, снимать самые разные мероприятия из жизни нашего военно-патриотического клуба? Все должно быть сделано очень красиво и очень привлекательно для посторонних глаз. Это нужно для достижения двух целей: агитационной и представительской. Людям, которые приходят к нам записываться, можно демонстрировать альбомы с такими фотографиями в качестве дополнительного аргумента. чтобы они посмотрели сами, чем мы занимаемся. А когда будет приезжать начальство из горкома ВЛКСМ или райкома партии, мы им тоже покажем нашу организацию в красивом виде. Даже в виде иллюстрации нашей работы и достижений. Снимать на фото нужно все. Как мы тренируемся, общаемся с ветеранами, помогаем детдомовцам. Разумеется, это не значит, что надо фиксировать каждый такой момент. перебарщивать тоже не нужно. Но запечатлеть, пусть парой-тройкой снимков направления нашей работы, необходимо. Но фотографу нужно же платить. И опять же, пленка, негативы, это все денег стоит, уточняет Вероника. Попробуем найти кого-то из членов клуба. Если понадобится, привлечем профессионала для особенно важных фото. Но это будет разовая акция. И вообще, за это не беспокойся. На такое мы деньги найдем. Давай поговорим о другом. Агитация – это не только набор людей в нашу организацию, но и постоянная последовательная работа с коллективом. Я скоро притащу в клуб «Проектор». Можно очень интересные мероприятия организовать,